Глава шестая Когда выработал тактику, с монстрами удалось справиться без особых проблем. Аура не требовала подпитки, в ней не было отката, она включалась и выключалась по мимолетному желанию. В принципе, ее действие ничем не отличалось от характеристик и некоторых пассивных способностей. И что самое главное, аура служила отличным подспорьем в борьбе с тварями. А ведь еще минуту назад я думал, что потеряю очередную жизнь. В следующий раз буду думать головой, а не другим местом. Нехватка информированности сказывается. Ах, дал бы мне кто-нибудь блокнот со всеми существами на этажах и их особенностями. Насколько бы все было легче. Мечты, мечты. Мобы, стоило им попасть в радиус действия, раз за разом разлетались. Будто я был не обычным игроком, которого стоило атаковать, а каким-то страшным чудовищем, способным поглотить их души. В такие моменты даже жужжание крыльев становилось каким-то рваным и избивчивым. Существа оспытывались прямо в воздухе, выполняли замысловатые пирыеты, а иногда и попросту падали, неспособные справиться с уперевавшимся ужасом. А так и не скажешь, что эти твари, напоминающие формы мяч для американского футбола, способны испытывать такую простую эмоцию, как страх. Я подпускал монстров поближе. разрубал тушки лезвием, а после, когда не справлялся с их количеством, активировал навык по новой, неплохой конвейер смерти. Можно было не торпиться. Впереди у меня много времени, а идти на следующий этаж без восстановленной маны и без обезболивающих отваров ищите дурака в другом месте. К тому же требовалось открыть сундук, что тоже заберет у меня некоторое количество магической энергии, а следовательно и времени на ее регенерацию. Вы поглотили солнце души. Общее количество девяносто четыре из четырех тысяч сто восемьдесят. Сообщение мигнуло последний раз. Мобов больше не осталось. Зеленоватая жижа, что покоялась на дне оврагов, втянулась в землю и открыла погребенные в жидкости ремесленные материалы. Ресурсов было много: залежи руды, стога разноплановой травы, целые лаборатории с различными приспособлениями. Предметы валялись повсюду. Миллионы потенциального опыта, которые мне никогда не достанутся. Для чего создателю нужно было устанавливать ограничения на продажу? Как назло, ничего полезного именно для меня так и не попалось. Когда бессмысленные поиски завершились, привалился к найденному сундуку и развернул интерфейс. Фрол, уровень тридцать третий плюс четыре свободных уровня не могут быть использованы в обход ограничителя. Опыт один миллион. триста сорок шесть тысяч двести шестьдесят два из двух миллионов сто семьдесят восемь тысяч триста девяти ограничитель тридцать четвертый уровень один миллион триста сорок шесть тысяч двести шестьдесят два из одного миллиона триста сорока шести тысяч двести шестьдесят двух время действия двадцать девять дней четыре часа тридцать девять минут пятьдесят четыре секунды пятьдесят три пятьдесят два истинный класс стихийный универсал класс Огненный, морозный, электрический, элементалист. Ранг: адепт школы элементализма. Пять из двадцати пяти. Жизни: четыре из десяти. Свободные знаки силы: ноль. Мана: триста тридцать из трехсот тридцати. Источник колодец: тринадцать целых семьдесят пять сотых плюс пятнадцать целых шестьдесят семь сотых единиц в час. Характеристики: целостность четырнадцать, мощь четырнадцать, арканум двадцать. Перцепция шестнадцать, катаческий Гринтер двадцать два плюс шесть, универсальные гемы, свободные очки одно, известность один, репутация минус десять тысяч девяносто семь. Чувствую, это приблизительно те показатели, с которыми я буду участвовать на арене. И ведь почему-то не сомневаюсь, что дойду до последней битвы. Снова интуиция работает или рассчитываю, что прощальный подарок Кира все же сыграет роль. Хорошо бы в пространственных брежах разжиться двадцатью знаками силы. При достижении магистрского ранга я не буду испытывать никаких трудностей. Возможность использовать заклинания любых рангов превратит меня в крайнемогущественного игрока. Но сперва эти порталы нужно найти. Пока ехали к дому Грубера, наконечник ни разу не дрогнул. Смущает только, что каждый раскол отличается от предыдущего. Награда, соответственно, тоже. Достанется мне гора малохитового металла, и что я буду с ней делать? Вложил очко распределяемого характеристиков в мощь. Внедрение для мощи параметров высшей иерархии занимало достаточно времени, так что когда поднял значение до пятнадцати, мана восстановилась, и я использовал заклинание взлома. Предмет достался интересный: артефакт перемещения, при использовании перекидывающий игрока на десять километров в рандомное место. Главным отличием от других телепортов была односторонность. Обычно для предметов требовалось создать точку, в которой будет оказываться человек, а тут, будто подарок от Хауса, переброшу туда, не знаю куда. В любом случае пригодится. Выставил один из видов атакующих зелий на аукцион, закупил обезболивающее, затем начал шерстить рынок на предмет чего-нибудь необычного. Снова увидел водный бальзам и авалонские батончики. Всегда полезно, берем. К своему удивлению нашел учебник школы элементализма, выставленный по совершенно смешной начальной цене в пятьсот единиц. Сейчас же предложение уткнулось в восемьсот тридцать две тысячи сорок очков опыта. Видимо, какой-то посвященный выставил весь запас шкатулки. Заклинание было мне знакомо, все та же стихийная свобода, но ранга послушника. Меня подкупило, что затраты на поддержание составляли всего двадцать единиц в секунду, что было в пять раз меньше, чем у магистра. В чем отличие непонятно. Разницу я увидел, когда через четыре часа изучил флеанд. Очень хромала скорость передвижения. Я оттащился как беременная черепаха. При увеличиваю, конечно, метр в пару секунд я все же делал. При моем привычном заклинании за то же количество маны мог передвинуться на большее расстояние. Но все же защитные свойства оставались на прежнем уровне. Мое тело не получало урона от чужеродных атак. Подойдет для боя при помощи сфер и при прыжках с высоких строений. Надеюсь, что перегруз будет ощущаться так же, как и всегда, а не сильнее. Опыта осталось совсем немного. Если так пойдет и дальше, то вскоре придется заниматься обычной охотой на мобов. Вот только количество существ и их уровни не покроет моих аппетитов. Незаметно для себя привык разбрасываться миллионами. Все же надо наладить отношения с каким-нибудь поселением, в котором я смогу сбрасывать товары из данджей. Спустя одиннадцать часов мана восстановилась. Я разрушил алтарь, тем самым получив еще одну возможность возрождения, и отправился на шестнадцатый этаж. Меня ждал сюрприз в виде странных существ, напоминающих одновременно снеговиков и роботов. Первый круглый сегмент их тела, самый массивный, служил ногами. На втором крепились полутораметровые зазубренные лапы, будто древки из подкопи превратились в пилы. Вот такие точно лучше не попадаться, а то рваные раны гарантированные. Не уверен даже, что доспех поможет. На самом верху находился третий сегмент — голова с мертвеющим камнем в волбу. В большом зале стоял металлический лязг и звук выпускаемого пара. Существа катились как по полу, так и по стенам с потолками. Размерами они, если и превосходили меня, то не намного. Я стоял в центре небольшого круга, по границы которого проходила светящаяся полоска. Монстры не обращали на меня внимания и с громким пыхтением курсировали по своим мобным делам. Воплотил огненную сферу. Балитум чался вперед и стукнулся арбитизированное тело. На белой поверхности стальных снеговиков не осталось даже подпалины, а моя магическая субстанция попросту испарилась. И какого хрена заклинание должно существовать тринадцать секунд? Холода и электричество тоже оказались бесполезны. Хотя они довольно неплохо взаимодействовали с землей, так же как в обычном мире. Запустил морозный шар. В полу образовалась дыра, в которую провалился моб. Но почти сразу же показалась его неповрежденная выкатившаяся тушка. Материализовал взрывающееся зелье и зашвартнул его в тройку существ. Монстры продолжили неспешно следовать по заданному маршруту. Не нравится мне это. Отправил артефакт ловушку. Тот же эффект. В общем, понятно. Снова любое колдовство в пролёте. Я перенёс кончик носка за очерченную линию, которая тут же исчезла. Из минералов на мордах мобов в меня ударили яркие лучи. Я не успел среагировать и хоть как-то защититься. Повезло, что воздействие не было смертельным. В интерфейсе проскочило уведомление, что я не могу пользоваться защитными умениями. Активировал арканум, но, как и в прошлый раз, мой скрыт не сработал. Подпустил одно механическое существо поближе. Ауры тоже не действовали. Вот ведь твари бесчувственные. Увидел, что у меня начала проседать мана. Увернувшись от резкого выпада длинной заостренной конечности, снес голову бессменным лезвием. Сообщение о получении эссенции души не появилось. Моб продолжил шевелиться, как ни в чем не бывало. Двумя движениями отсек лапы, а после перерубил и все тело. Перепрыгнул шар, который вздумал подкатиться ко мне. Подумав, разрушил камень с головы. После чего я стал на шаг ближе к получению очков характеристик. Понятно. Только физический урон. Проверять, подействует ли хаотическое отражение, не стал. Моей мощи хватало, чтобы справиться и своими силами, благо, что мобов было не так много. Но неприятно, что мана высасывается. Быстро справиться со всеми не успею. Их тут около сотни. Придется ждать, когда магические резервы восполнятся. Я сократил дистанцию и пронзил кристалл на металлическом лбу. Второй готов. Следом прыгнул к очередному монстру. Сделал ложное движение, показывая, что собираюсь отскочить влево. Моб не сплоховал и повелся на мою уловку. Опасная лапа пронзила пустоту, а через миг поверженная тварь рухнула грудой металлолома. Минус три. Легким тычком разрушил минерал следующего моба. Клинок погрузился в голову, не встретив сопротивления. Четвертый есть. Не знаю, как бы обстояли дела на этом этаже, будь у меня стандартное оружие в виде топора или копья, но с моим колечком и с правильно подобранной характеристикой уничтожение существ показалось несложной задачей. Попотеть, конечно, пришлось, не без этого, но все же я умудрился завершить уровень без повреждений. За все время только один раз конечность чиркнула по моей керасе паладина, сняв при этом две единицы прочности. С последней тройкой монстров пришлось повозиться. Они не нападали на меня, а засели в самой высокой точке треугольного потолка и никак не хотели выползать оттуда. Можно было их проигнорировать, вот только я разглядел у этого места сундук царственно стоящий в небольшой нише. Предметы из ящика могли пригодиться, если не для использования, то хотя бы для продажи. Все-таки с опытом у меня сейчас проблемы, а попадись там какой-нибудь элемент брони, то его можно будет толкнуть тысяч за сто. А хаотический гриндер и улыбка фортуны превратит это значение в миллионы. Допрыгнуть до мобов, как бы я ни старался, не получалось, и это при том, что я отрывался от земли на достаточно большое расстояние. Твари висели вниз головой, и у меня была вытянута рука, а длина лезвия составляла 330 сантиметров. Пришлось пойти на небольшую хитрость. Пока оставалось мана, запустил ледяной шар. Никакого урона монстрам это не нанесло. зато разрушила опору под их сферой, заменяющей ноги. Поверхность превратилась в ледяное крошево и осыпалась на пол, а с ней грохнулись и монстры, которые не летали, а будто примагниченные сцеплялись с потолком. Добить доблестную троицу оставалось делом техники. Пара уклонений, несколько взмахов и бьющие из минералов лучи прекращают высасывать ману и блокировать защитные способности. «Вы поглотили эссенция души». «Общее количество — 302 из 4180». Стихиалий в откате. Стихийная свобода позволит только подняться наверх, но не использует заклинание взлома. Гадский сундук висит на левитирующей площадке, которая не захотела разрушаться. Упал бы он, и все. Но нет, выделывается и создает дополнительные трудности. На следующий этаж идти нет смысла. Понял, что это последний уровень данжа, в котором я побываю, находясь не только в Тульской аномалии, но и в России. У меня просто не будет на это времени. Кейра была слишком убедительна, когда говорила, что отсюда нужно уходить. Попробую связаться с Акелой, а если не получится, то, наконец-то, отправлюсь на встречу с моим добрым товарищем, испоганившим мне жизнь до прихода в наш мир игры. Я осмотрел тушу убитых монстров, которые и не думали превращаться в крафтовые материалы. Если быть точнее, то они сами являлись полноценным сырьем для изготовления системного оружия, которое в нашем мире оказалось редкостью. За каждого уничтоженного моба давали две сенцы. Всего сто четыре существа, каждый весит четверть тонны. Цена за один килограмм. Я развернул аукцион и сравнил с ценами Инфополя. Двадцать тысяч. И того имеем. <как> Открыл калькулятор. Да чёрт побери! Пол миллиарда, если считать в опыте без модификаторов. Да что б тебя! Это же целых десять универсальных гем, и это богатство просто так лежит у меня под ногами, а я не могу его реализовать. Вот ведь чертова валонцы! Был бы у меня баул, все сложил бы в него и переместился в зазеркалье. Там бы связался с Васильком, Марфой или Аркадием. Даже если бы они обсчитали, то на пару гем мне бы точно хватило. Шворт. И ведь это не только опыт для меня, но и оружие для землян, которое пригодится на последней арене. Спустя два часа, когда восстановилась мана, отправился к сундуку и снова использовал заклинание взлома. Внутри меня ждал небольшой металлический цилиндр, который в экипированном состоянии, если судить по описанию, являлся мечом из набора «доблестного рыцаря света». В свойствах значилась невесомость предмета. Само восстанавливающаяся прочность, автоматическая заточка, удлиненное лезвие и второй ранг мечника. Офигеть! Да такую штуку не грех и самому использовать, но пушистая хрень явно против. Вот зараза. Пришлось выставлять на торги с начальной стоимостью в пятьдесят тысяч. Через пару секунд это значение увеличилось в полтора раза, а после сразу же в два. И не лень же кому-то мониторить аукцион. Чувствую, без опыта я явно не останусь. Через десять минут значение перевалило за ранг объема шкатулки посвященного. Ну еще бы. Вечное оружие с замечательными свойствами. Не будь жезлой и повстречайся мне такое. Сам бы купил. Новый игровой день я встретил тяжким вздохом. Материалы продолжали валяться повсюду большими кучами, которые исчезнут с моим выходом отсюда. Выждал полчаса. Как раз у ляжется основная шумиха с планетарными мобами, а заодно бойцы содружества успеют наводнить улицы, что позволит проще затеряться. На всякий случай схватил огромный кусок белоснежного металла, кому-то пригодится, и проговорил в пустоту: "Хочу покинуть Данш. Мне предложили вернуться к артефакту фиксации или оказаться в рандомной точке. Естественно выбрал второй вариант, так как первый грозил попаданием в руки нехороших людей." Автоматически выполнил стандартную процедуру в виде арканума и активации повязки. Очутился в небольшом парке, засаженном раскидистыми деревьями, и арка солнца просачивалась сквозь кроны и образовывала зримые лучи, в которых летала клубящаяся пыль. Неподалеку виднелся работающий фонтан, от которого исходили две переплетающиеся радуги. Вдоль аллеи тянулись ряды шахматных столов с расставленными фигурами. Тепло, спокойно, хорошо. Донеслось сверху. И тебе привет, ворона. Поздоровался я с гордой птицей, которая наблюдала за мной умными глазами. Странно, что она меня видит. Прости, но угостить нечем. Я опустил крафтовое сырье и развел руки в стороны. Возмутилась она, будто поняв мои слова, и тут же упархнула. Ощутил, как что-то обожгло меня внутри инвентаря. Материализовал камень, оставленный Франтом как средство связи. Какие делаем выводы? Во-первых, Василек сейчас почему-то находится в аномалии, иначе он не смог бы отправить мне весточку. А зазеркалье блокирует послания из внешнего мира. С чего вдруг второму человеку содружества быть в этом месте? Во-вторых, он уверен, что мне угрожает большая опасность. Нужно быть на страже. Использовал стихийного жучка, выбрав Акеллу, и улыбнулся. Наш папоротун находился в перезагружаемом пространстве в полукилометре от меня. «Микар?» — услышал я спокойный женский голос за левым плечом. «Вы погибли и будете перенесены к артефакту фиксации. До возрождения три, две, одна».